Это что? Вот, вот, движется, ревет. Стадо коров. А, а те вон, точно мыши. За кем это гонится? Дети, сударь, играют. Ах, ваше благородие, как бы и нам... К ним. Э -э, нельзя, сударь. Не того вы ранга особо, чтобы к терне ходить. Вот она, доля. Прежде держали, как последнего колодника. Теперь чтут. А воли все нет. Совсем стемнело, ваше благородие. А я ведь все планиды знаю. Все Все до одной. Что же вы о них знаете? В окно высмотрел. Как и что кому обозначено. И что ж на них обозначено? Вон та, белая. Вон, одна-то. Видишь? Вижу. Э Это моя. Ну, а те подали. Голубенькая, государева. Все ночи глядел на них, допытывался, спрашивал их. И что ж вы спрашивали? Не выпустит царь, не быть ему в счастье. Ой. Врете, сударь, охота пустое врать. Видишь, голубая планида раньше белой за облак зашла. Ну. Раньше моей закатится его доля. <связь> <связь> ну, чепуху несуразная, сударь, говорите. Не бросите вранья, по начальству отпишу. Хорошо, не слышал никто. Вам, сударь, облегчение милости, а вы... Пора по углам. его страж спустились с куртины, сошли в крепость и церковым садом приблизились к гауптвахте. Из-за распустившихся деревьев показался дом священника. Принц взглянул туда, тихо вскрикнул и бросился вперед. Жихарев схватил его за руку. Куда вы? Куда? За выступом дома у крыльца священника стояла Пчелкина. Узник кричал, вырываясь. Пусти же ты! Вот я! Спаси! Сударня, уходите! Прошу вас! Приказываю! Арестант вырвался, добежал к крыльцу. Задыхаясь, он что-то бессвязно шептал, цепляясь за руку Пчелкиной. Где была? Где? Столько дней не слыхал голоса. Идите, покоритесь и помните, где бы вы ни были... «Я вас не покину! Я найду вас!»